Глава 23. Роман Зверев. Вот. Старший сын у меня обычно куда более разговорчивый. Поэтому я смотрю на ключи от квартир в количестве двух связок. Потом перевожу взгляд на Ромку. И тебе здравствуй, Роман Романович. А чего Дмитрий Романович далеко стоит? Где ключи от Байков? От Байков попозже... «Ты же сам сказал, до конца месяца можно погонять». «Ну да, потом и сезон кончится, так?» Я откидываюсь на спинку кресла, постукиваю ручкой по столу. Сыновья немного смущаются, потому что задумка была именно такая, сто процентов. Но в то же время держатся гордо и независимо, щенята. Хотя... Тут я смотрю на них попристальней, повнимательней... Ощущая легкий укол тоски, потому что скучаю. Черт, ну вот правда, скучаю по ним. По нашему общению, по нашему общему прошлому. Память — странная штука. Я смотрю на взрослых, серьезных парней, а вижу два голубых кулька на руках у Тони на пороге роддома. Двух толстеньких годовалых малышей, шустро ползущих ко мне, устало сидящему на стуле в прихожей вечером после работы. Двух озорных пятилетних чертенят, которых невозможно оставить ни на секунду, потому что моментально разбегаются в разные стороны. Двух серьезных, одинаково постриженных мальчиков, несущих одинаковые букеты в подарок своей первой учительнице в первом классе. И все те лица накладываются у меня на эти далеко уже не детские черты, серьезные и мужественные. Мои мальчики, мои сыновья выросли. Очень быстро, очень неожиданно для меня, постоянно занятого чем-то другим и упустившего их. Надеюсь, не полностью. Мне ужасно хочется дать слабину». «Выйти из-за стола, обнять, отдать им обратно все то, что по праву их. Потому что зарабатываю я для них в первую очередь. И потом уже для себя. Но так делать нельзя. Нельзя останавливаться на полпути. За этот год они поменялись. И в лучшую сторону. Я внимательно слежу за ними всю эту неполную неделю после нашего очередного скандала». В разнос не пошли, работают, ищут квартиру. Удручает, что ищут квартиру втроем. С девушкой, причем похоже, что с той же самой, которую я тогда видел у них в постели. Упертые бараны. Очень хочется верить, что перебесятся. Я не то чтобы сильно беспокоюсь за их личную жизнь. Чего тут беспокоиться? Взрослые парни уже у меня. И опыта в сексе у них явно побольше моего. Я-то однолюб был и остаюсь. Потому что никого похожего на их мать не встретил и не встречу уже. Но после смерти Тони тоже во все тяжкие не пускался. Как-то статус не тот, да и желания особого не было. Одна любовница на постоянке, но и еще, если вдруг кто понравится... «Хотя теперь вот с появлением Дарьи Викторовны, пожалуй, придется менять отношения. Ну, или просто любовницу поменять, это уж точно. Я думаю, что не вспоминала Юля все это время и только утверждаюсь в правильности своей мысли. Возвращаюсь к сыновьям, уже поборовшим смущение и теперь гневно сопящим. Как всегда, когда ловлю их на утаивании чего-либо». «Квартиру нашли, значит. Одну на двоих или на троих? Не твое дело». Тут же ревкает Дима, и я даже удивляюсь. Он обычно по сдержании. «Значит, все серьезно. Очень серьезно. И это не хорошо и неплохо. Просто, черт, как я эту хрень буду избирателям объяснять? Пенсионерам, учителям, медикам». Моему костяку, который за меня голосует. Делаю в голове пометку «Усилить контроль над СМИ». Вот почему дети, даже вырастая, постоянно добавляют проблем. «Ну да. Еще что-то хотели?» Молчат. А потом Ромка неожиданно робко спрашивает. «А чего там с Дарьей Викторовной? Ну, той, что у нас квартиру снимала». «Мы заходили сегодня, она как-то... что?» «Я когда надо умею делать лицо кирпичом, профессия обязывает, но вот в душе ёкает. Что там с бешеной кошкой? Я её вроде довольной оставил, мурчала». «Ну, мы так поняли, что вы договорились? Да, раз она всё ещё там. Да, договорились». Сыновья смотрят странно. Что, с лицом все же что-то не удержал? Блять. И матерюсь опять. «Еще вопросы?» «Нет. Ну, тогда жду ключи от байков через неделю или извинения за поведение. С исправлением, естественно». Парни синхронно прищуриваются, прошивают меня злыми взглядами, разворачиваются и выходят. Дверью не хлопают, и то хорошо. Раньше хлопали. Ксюша один раз даже пришлось слесаря вызывать. Я сижу, смотрю на ключи от квартир. И иррационально чувствую гордость. Потому что парни мои выросли мужиками. И, наверное, есть в этом и моя заслуга. Я надеюсь. Потом день катится в обычном режиме. Выделяется только неожиданное приглашение к мэру. Запланировано не было, а потому я напрягаюсь. Но Верхов дружелюбен и спокоен. Приглашает на бизнес-ланч, долго рассуждает о ситуации в городе перед выборами, потом что-то про свою семью, про дочь, про жену. Я понимаю, что его просто достало все и хочется потрепаться, как говорится, за жизнь. Но напряг не отпускает. Не все так просто. Не у нас. Слушаю. Киваю, рассказываю немного про своих парней. «Тебе надо жениться, Роман Дмитриевич», — благодушно говорит Верхов. «И еще детей. Да мне за этими уследить». Осторожно улыбаюсь я. А вот и напряг пришел. Руки сами тянутся к пачке сигарет. «Нет, Роман, ты не понимаешь». Верхов с сожалением смотрит, как я закуриваю... Вздыхает. Сам он бросил и теперь страдает. «Ты не женатый, а значит что? Ненадежный. Перед выборами будут копать, понимаешь? И сам знаешь кто. И они не будут деликатные, а потому любую возможность будут использовать». «Если откуда-то выползет баба и расскажет о твоих постельных предпочтениях, особенно о нестандартных...» «Да у меня вроде все стандартно». Перебиваю я, не особо довольный тем, что мы от обсуждения семейных милых дел как-то резко перешли к моим постельным пристрастиям. «Неважно, как у тебя. Если надо прицепиться, прицепятся. Да что я тебе рассказываю, сам все знаешь». «Тут я вынужден кивнуть. Знаю». «Сколько крови попели мне эти твари! И мои дети расстарались тоже, чего уж там!» «Ну так вот», — продолжает мэр, незаметно вытащив у меня из пачки сигарету и прикурив. На пару секунд его выносит от удовольствия, но потом смотрит на меня, и взгляд неожиданно острый. «А я уже давно понял, что ни хрена меня сюда не для беседы по душам про семью и детей пригласили!» «ЦУ дать. Ценные указания, то есть блядство. Но вот как тут не материться, ни на секунду не расслабишься?» «Я не хочу, чтобы здесь сел чужой человек, ты понял меня, Зверев?» Верхов щурится от дыма, смотрит тяжело, и я киваю. «Мне этот город нужен, а потому не вздумай проебать выборы!» «Если для этого нужно будет жениться, ты женишься и будешь показывать пузатую жену на фотках, в журналах и прочем говне. Слишком большой кусок на кону. Я знаю, что ты навел мосты уже давно со всеми. С кем нужно, не выпускай ситуацию, а то есть у меня ощущение, что ты на расслабоне». «Я как угодно сейчас, только не на расслабоне». Верхов матерится еще реже, чем я, и если так делает, значит, есть причины. Значит, его жестко давит Москва, желая протолкнуть сюда своего казачка. А если он сядет, то это трындец половине бизнеса города. Многим людям при погонах и вообще жесткий передел собственности. Это никому из местных не нужно. Потому все, конечно же, рады меня поддержать. Тем более, что присланный казачок уже начал наводить порядки, и они никого в восторг не приводят. Но мы пока что смотрим. Не все от нас зависит, к сожалению. Регион у нас не особо жирный, но стабильный, зато и любят. А сейчас есть все шансы эту стабильность проебать, и это только столицы на это насрать». «Им главное бабки ртом и жопой жрать, а остальное похрен. Как говорится, после нас хоть потоп. А потому нынешний губернатор делал все, чтобы их сюда не пустить. И новый губернатор будет проводить ту же политику. Ну и мы тут, на местах. Но для этого надо сначала выиграть. Понятное дело, выборы не панацея, и подкрутить можно в любую сторону, но лишняя шумиха ни к чему». Чтоб потом не за что было зацепиться и крутануть все в обратную сторону. Я думаю про своих парней. Вот уж у кого нестандартные постельные интересы. И в кого такие. Приезжаю, слонча в задумчивости, жениться не хочется вот абсолютно, да и не на ком. В голове возникает образ голой спины Дарьи Викторовны. Ее волосы Растрепанные и пушистые, лежат на подушке, по коже скользят лучи пробуждающегося солнца. Красивая женщина. Но жениться. А потом мне звонит Ваня. И я понимаю, что нормальный рабочий день стремительно летит к чертям. Собственно, это с бизнес-ланча было понятно, но сейчас все еще сильнее ухудшается.